за девять месяцев до рождения матери. В самом деле, пожалуй, тогда наши внуки и правнуки вырастут в сознании, что жизнь без музыки — это действительно скудная жизнь, станут более совершенной публикой, чем их матери. Если никто в семье, не имеет профессионального образования не поет и не играет на каком либо музыкальном инструменте то решающим является отношение родителей к музыке к музыкальному воспитанию первое и самое важное что требуется от семьи это создать атмосферу предельного уважения к инструментальной симфонической оперной балетной джазовой любой хорошей музыки обязательно уважение так как нельзя говорить о ней небрежно, тем более вносить в занятие элемент тяжкой необходимости и рискуки. Помню, моя мать, возмущаясь, рассказывала, что в семье ее знакомых бытовало наказание за провинность. Иди, играй час. Минуты общения с музыкой должны даваться детям как радость, как награда. И радостным трудом Для самих родителей должно быть то время, которое они будут отдавать этим занятиям. Семья может и должна быть первой ступенью художественного воспитания. Родители, сознательно воспитывающие и развивающие музыкальные наклонности ребенка, должны делать это по возможности систематически, независимо от того, может ли стать и будет ли ребенок музыкантом-профессионалом, или музыка просто сделается его другом на всю жизнь. Не секрет, что некоторые родители совершенно равнодушны к музыке. К музыке, которая способна обогатить и украсить жизнь. Порой музыка звучит в очень большом количестве, но при этом часто почти незамечаемое. Такое непрерывное звучание музыки, например, по радио, может привести к полной атрофии музыкального воздействия. Ибо, привыкнув в быту постоянному звуковому раздражителю, дети перестают замечать и воспринимать звуки как музыкальное целое. Музыку надо научить слушать. Начиная музыкальное воспитание ребенка, мы должны помнить, что мир музыкальных звуков — это та особая стихия, в которую погружать ребенка надо незаметно и радостно, а не вталкивать его насильно, называя это «учить музыки. И только лучшее, самое лучшее надо вкладывать в детское сознание. «В книгах, которые пишут для детей, — говорил Самуил Яковлевич Маршак, — каждое слово должно быть взвешено и проверено, потому что по этим коротеньким книжкам дети учатся и мыслить, и чувствовать». Также ответственно должны мы отбирать музыку, с помощью которой собираемся воспитывать и развивать музыкальный вкус ребенка. Язык музыки, подобно другим языкам, имеет свои законы и построения, и связи. Люди изобрели нотопись, так что этот язык пространственно записывается. Музыку можно прочитать глазами. Шагинян. уделявшая много внимания вопросам музыкального воспитания в своих статьях, считает, что грамотное чтение нот с умением пропеть их про себя, с правильным схватыванием ритма, должно стать достоянием каждого человека. За долгие годы педагогической работы мне посчастливилось встретить учеников незаурядной одаренности. Мы часто даже не подозреваем, на что способен ребенок, если его существо затронет действительный интерес к музыке. Поэтому давно уже в основе моей педагогической работы лежит вера в безграничные силы, скрытые в ребенке. Маленькому шестилетнему мальчику, уезжающему на это в деревню, мать говорит, «Как жаль, что у нас не будет инструмента». «Чего?» Возьми только побольше нотной бумаги, я буду записывать. Что ты там будешь записывать? Мальчик смотрит на мать с удивлением. Как что? Все? Да что же все? Ну, как река бежит, какой лес кругом, какая трава зеленая. И маленький композитор привозит из деревни странные пьески.